Глава 29. Ганс и его супруга посоветовали одну кофейню неподалеку от дома. Томас прежде не бывал в подобных местах, по крайней мере, не помнил, чтобы бывал. У стойки выстроилась очередь. Купив кофе с выпечкой, посетители шли к столику или покидали заведение. Томас беспокойно озирался на пожилую даму, которая то и дело ненадолго отнимала от лица марлевую повязку, чтобы отхлебнуть горячего напитка. В дверях стоял патрульный, в красной рубашке и металлическом респираторе. Каждые несколько минут он на выбор проверял посетителей на вирус при помощи портативного тестера. Хорхе отправился за едой и напитками. Бренда, Томас и Минхо заняли столик. Рядом на скамейке. У широкой витрины пристроился мужчина среднего возраста. Кофе он так и не притронулся. Напиток давно остыл, даже пар из стаканчика не шел. Странный посетитель сидел, уперев локти в колени и глядя в стенку напротив. Пустое выражение у него на лице сразу не понравилось Томасу. Глаза незнакомца словно плавали в глазницах отражая слабые проблески блаженства. Указав на странного мужчину, Томас пошептался с Брендой. Та ответила, дескать, мужик, скорее всего, принимает анальгетики. Если его сцапают патрульные, наказание ему не миновать. Томас заерзал на месте. Скорее бы этот чудак ушел. Вернулся Хорхе с подносом. Купил по сэндвичу для каждого. Беглецы ели молча, запивая бутерброды дымящимся кофе. Да, им надо спешить, но Томас радовался, что можно хоть немного посидеть, восстановить силы. Когда с обедом было покончено и все засобирались, Бренда осталась на месте. «Ребята!» — обратилась она к Хорхе и Минхо. «Подождите нас на улице!» «Не понял!» — устало возмутился Минхо. «Опять секреты!» — Нет, больше никаких тайн, обещаю. Просто надо кое-что сказать Томасу. Удивленный Томас вернулся на место. — Иди, — сказал он Минхо, — сам знаешь, у меня от тебя секретов нет. Бренда тоже в курсе. Поворчав немного, Минхо все же вышел вслед за Хорхе. Вдвоем они встали на тротуаре у ближайшей витрины. Глядя на Томаса через стекло... Минха изобразил на лице тупую улыбку и помахал ручкой. «Издевается!» Томас махнул рукой в ответ и обернулся к Брэнди. «Ну, выкладывай, в чем дело?» «Понимаю, надо спешить, но у нас с тобой не так часто получается уединиться. Просто знай, в жаровне я не всегда притворялась. Я полетела в пустыню по заданию и должна была проследить за ходом тестов, однако...» «Благодаря твоей команде по-новому взглянула на вещи. Я теперь другая. Ты заслужил право узнать еще кое-что обо мне. А советники Пэйдж, о!», Page, о Томас жестом прервал ее. «Пожалуйста, хватит!» Бренда удивленно отпрянула. «Как? Почему?» «Не желаю ничего знать. Ничего!» «Меня интересует лишь то, что мы станем делать дальше. Прошлое!» Твоё и порог меня не заботит. Проехали, пора двигаться. Погоди, хватит Бренда серьезно. Мы здесь, у нас есть цель, разговоры только отвлекают. Выдержав взгляд Томаса, она опустила глаза, посмотрела себе на руки. Тогда так, я просто верю в тебя. Ты идешь в правильном направлении, можешь рассчитывать на мою помощь. «Обиды обидами, но двигаться дальше и правда пора», — Томас говорил со всей серьезностью. Брэнди не терпится рассказать некую тайну, и Томас, соображая, как бы ответить, посмотрел в сторону. Взгляд его вновь уперся в странного мужчину на лавке. Незнакомец достал из кармана какой-то предмет и прижал к сгибу локтя. Зажмурился на пару секунд а после посмотрел перед собой затуманенным взором и запрокинул голову, коснувшись затылком витрины. В этот момент вошел патрульный и направился прямиком к одурманенному наркотикам мужчине. Тот, ни о чем не подозревая, продолжал сидеть на месте. Подле патрульного суетилась болтливая женщина невысокого роста. Томас, желая получше разглядеть происходящее, подался вперед томас позвала бренда прижав губам палец томас кивнул в сторону наркомана и патрульного дело пахло керосином». красный тем временем пнул сидящего на скамейке в ногу и тот очнулся двое мужчин о чем то заговорили однако из за шума и суеты в кофейне томас их не слышал Недавно расслабленный и умиротворенный незнакомец внезапно со страхом взглянул на патрульного. — Пора выметаться отсюда! — сказала Бренда. — Немедленно! — Зачем? Воздух в помещении. Как будто сгустился. Томасу не терпелось увидеть развязку. — Идем! — Бренда встала из-за стола и быстро зашагала к выходу. Томас собирался последовать за ней, как вдруг... Патрульный достал пистолет и прицелился в наркомана. Хотел протестировать его, но наркоман кинулся на Красного. Выбил и прибор, и пистолет. Оружие скользнуло куда-то под стойку. Двое сцепились и, опрокинув стол, упали на пол. Красный заорал. Его голос, проходя сквозь металлический респиратор, казался механическим, как у робота. «У нас зараженный! Всем покинуть помещение!» В зале воцарилась паника, и люди с копом побежали к единственному выходу. Глава 30. Зря Томас медлил. Надо было бежать следом за Брэндой сразу. Несколько человек загородили проход, пытаясь протиснуться в него одновременно. Теперь и Брэнди не вернутся обратно в кофейню. Томас, застыв у стола в нерешительности, следил за борьбой Красного и его жертвы. Впрочем, бежать смысла нет, Томас иммунный, единственное, ему стоит опасаться испуганной толпы. В непосредственной близости от Шиза народ обезумел. Неудивительно, есть риск, что хотя бы один дозаразился. Надо лишь держаться от людей подальше, следить, как бы не затоптали. Томас обернулся на стук витрину. Бренда, стоявшая вместе с Минхо и Хорхо на тротуаре, отчаянно махала ему рукой, звала наружу. Но Томас хотел досмотреть, чем все закончится. Красный тем временем поборол шиза и прижал к полу. — Все кончено, я вызвал подкрепление! — предупредил он жутким, металлическим голосом. Обмякнув, зараженный ударился в слезы. Только сейчас Томас сообразил, что кроме него и Красного с Шизом в кофейне больше никого не осталось. Повисла зловещая тишина. Красный взглянул на Томаса. «Чего встал, парень? Смерти хочешь?» Не давая Томасу ответить, патрульный велел. «Раз уж ты здесь, окажи услугу, подай пистолет». Он снова обратил все внимание на пленного Шиза. Происходящее казалось Томасу сном. Много он повидал насилия, но чтобы с людьми обращались вот так... Томас побрел к стойке, под которую скользнул пистолет. «Я иммунин», — запинаясь, произнес он, опустился на колени и кое-как вытащил из-под нее пистолет. Вернулся с оружием к патрульному. Красный, даже не поблагодарив Томаса, Забрал пистолет и, вскочив на ноги, прицелился Шизу прямо в лоб. «Паршиво! Ой, как паршиво! Все чаще и чаще случается. Сразу вижу тех, кто кайфом закидывается». «Так он принимал кайф?» — пробормотал Томас. «Ты видел?» — спросил Красный. «Когда я вошел в кофейню, он уже сидел тут такой, странный». «И ты никого не предупредил?» Лицо, не прикрытое респиратором, приобрело тот же оттенок, что и рубашка. «С ума сошел!» «Чего это Красный так взъелся? Попростите, я не понял, в чем дело. Честно?» Зараженный лежал, скорчившись на полу, и всхлипывал. Красный, наконец, отошел от него и пристально посмотрел на Томаса. «Как это не понял? Что за... Откуда ты?» «Черт, ну и влип! Я просто Томас, я никто, я так!» «Что сказать? Какое оправдание придумать? Я не местный, сэр!» Красный прицелился уже в Томаса. «А ну, сел! Быстро!» Он мотнул пистолетом в сторону ближайшего стула. «Стойте, клянусь, у меня иммунитет!» Сердце колотилось в груди. «Я только поэтому...» «Опусти зад на стул! Живо!» Колени подогнулись, и Томас плюхнулся на указанное место. Сердце вдруг пропустило удар, когда Томас увидел в дверях минху, а за ним хорха и Бренду. Их нельзя втягивать, нельзя подвергать риску. Томас замотал головой, давая друзьям понять, чтобы держались от него подальше. Стоящих в проходе Красный проигнорировал, все внимание сосредоточив на Томасе. — Если ты так уверен, что у тебя иммунитет, значит, против теста не возражаешь. — Нет, — облегченно ответил Томас. — Может, патрульный проверит его и сразу отвяжется. — Валяйте, тестируйте. Убрав оружие в кобуру, Красный достал тестер и поднес прибор к лицу Томаса. — Глаза не закрывать, смотреть в окуляры, — велел он. — Пару секунд и готово. Желая поскорее разобраться с недоразумением, Томас выполнил приказ. Вновь он увидел цветные вспышки, вновь по лицу слегка ударило сжатым воздухом и кольнуло в шею. Все как у городских ворот. Убрав прибор и прочтя показания на небольшом экране, патрульный произнес. «Нет, вы только посмотрите! Ты черт возьми, иммунин!» Теперь потрудись объяснить, как ты попал в Денвер и почему не знаешь закона о нелегальном употреблении кайфа. Как это ты не распознал наркомана? Я работаю на порог. Слова вырвались сами собой. Томас даже сообразить не успел. Ему не терпелось поскорее отделаться от назойливого патрульного. Я верю тебе не больше, чем этому Шизу. Он врет, будто вспышки у него нет вот он принимает кайф просто так. Пока сиди смирно и не рыпайся, не то начну палить. Томас сглотнул. Он не столько испугался, сколько разозлился на себя за глупость. Повезло же вляпаться в такую нелепую историю. Понял, — ответил он. Патрульный его уже не слышал. Прибыла кавалерия, четверо в защитных комбинезонах зеленого цвета. «больших очках и пресловутых металлических респираторах». Перед мысленным взором замелькали образы. Точно такую защиту носили те, кто спас Томаса от инфекции, занесенной ржавой пулей. «Что стряслось?» — механическим голосом спросил один из карантинщиков. «У тебя двое задержанных?» «Не совсем», — ответил патрульный. «Вон тот на стуле и мунняк, хотел как в цирке». «На задержание поглазеть!» «Имуняк?» — недоверчиво переспросил второй карантинщик. «Правильно, иммуняк!» «Все ломанулись на выход, а он остался!» «Говорит, хотел посмотреть, что дальше!» «И это еще полбеды!» «Он сознательно не выдал Шиза, который прямо здесь закидывался кайфом!» «Видел зараженного и пил себе спокойно кофе!» «Все разом посмотрели на Томаса!» Тот, не зная, что сказать, просто пожал плечами. Шиз тихонько всхлипывал, свернувшись калачиком. Патрульный отступил в сторону, давая дорогу четырем карантинщикам. Один из них сжимал в руках плотный синий предмет. в этой штуковины имелась трубка наподобие ствола, и карантинщик направил ее на больного словно оружие, Томас попытался вспомнить, для чего нужен этот угрожающего вида предмет. Не получилось. «Вытяните, пожалуйста, ноги, сэр», — попросил карантинщик. «Лежите смирно, не шевелитесь, постарайтесь расслабиться». «Я не знал», — взвыл Шис, «откуда мне было знать?» всё ты отлично знал», — прикрикнул на него Красный. «Просто так, для удовольствия, кайф не принимают». «Мне нравится, как он действует!» Жалобным голосом оправдывался задержанный. «В городе полно дешевых наркотиков! Хватит орать, замолчи!» Красный махнул рукой, словно прогоняя назойливую муху. «Всем плевать на тебя! покуйте этого слизня, ребята!» Зараженный свернулся на полу, руками подтянув колени к груди. «Так нельзя, я не знал!» «Просто выгоните меня из города! Обещаю, я не вернусь, честное слово!» Он разразился новой порцией псхлипов. «О, не волнуйся, из города тебя выпнут!» — пообещал Красный. И зачем-то глянул на Томаса. Он словно улыбался под маской. Глаза патрульного блестели азартом. «Смотри, смотри, муняк, тебе понравится!» «Ну и сволочь этот патрульный!» Томас отвел взгляд и проследил, как четверо в зеленом осторожно приближаются к Шизу. «Вытяните ноги!» — повторил один из карантинщиков. «Или вам будет очень больно!» «Вытяните ноги! Быстро!» «Не хочу! Дайте мне просто уйти!» Оттолкнув карантинщика, патрульный встал над больным и поднес к его голове пистолет. «Вытяните ноги!» или я пущу тебе пуль в мозг, так всем будет проще. Ну, вытягивай, быстро!» Томас смотрел на патрульного и не верил глазам. Разве может человек совершенно не испытывать сострадания? Хныча и дрожа от страха, мужчина все-таки вытянул ноги. Красный, верив его заботам карантинщиков, отошел в сторону и убрал пистолет в кобуру Карантинщик с синим предметом тут же встал над шизом и приставил ему к затылку трубку. — Постарайтесь не двигаться, — посоветовал он. — То есть она. Это была женщина, и ее голос, искаженный респиратором, прозвучал даже неприятнее, чем у ее коллег-мужчин. — Не то лишитесь какой-нибудь части тела. — Что бы это значило, — успел подумать Томас. И тут женщина нажала на кнопку. Из трубки потек синий гель, вязкий, он окутал сначала голову зараженного, лицо, не дав закричать, затем шею и плечи. Двигаясь вниз по телу, гель застывал, и образовалась полупрозрачная скорлупа. Всего за несколько секунд она покрыла половину туловища, заполнив каждую складку на коже и одежде, сковав движение больного. Красный все это время смотрел на Томаса. «Чего?» — произнес тот в ответ на взгляд патрульного. «Впечатляет, правда?» — сказал Красный. «Смотри и наслаждайся. Когда шоу закончится, пойдешь со мной».